Когда дыхание выровнялось, Глеб Витальевич сказал. «Пожалуй, ты права. Не будем спешить. Но скажи, какие у тебя планы на июль?» «Мы с Таней Алёшиной сняли домик в Испании, поедем туда». «Вдвоём?» «Вчетвером. Она с сыном, а я с Аськой». «Надолго?» «На три недели. А что?» «У нас отпуск месяц. Сможешь на неделю вырваться?» «Куда?» «Я придумаю». Туда, где нас никто не знает. И мы там будем вдвоём? Конечно, только вдвоём. И ни одна собака нас там не засечёт. Обещаю. Да? Смогу. Аська будет на даче у свекрови, а мужу я скажу, что ни слова о муже, когда лежишь со мной. А я отвезу своих в Штаты, устрою там всё для них, а потом мы встретимся где-то на каком-нибудь малообитаемом далеком острове. Как ты переносишь полеты? Нормально. А куда лететь? Еще не знаю. Глеб, а зачем куда-то лететь? Мне так нравится вот этот необитаемый островок номер восемьдесят шесть. И я так люблю это чмо на шестерке цвета баклажан. Наташка, простонал он, ты чудо. Ох Ты меня с ума сводишь. Все из башки вылетело. У меня же есть для тебя сюрприз. Он вскочил с кровати и кинулся в прихожую. И тут же вернулся, держа в руках какую-то коробочку. Вот, посмотри. Глеб, что это? Какое-то украшение? Огорчилась Наташа. Да, колечко. Я... ну... Вроде как мы с тобой обручимся. Глеб, я не возьму. Пока не возьму. Но почему? Ты бы хоть взглянула, оно такое красивое, просто из женского любопытства. Глеб, любимый, давай договоримся на берегу. Ты не будешь дарить мне цацки, ты не станешь поднимать мне зарплату. Откуда ты знаешь, что я хотел? Догадалась. Но почему? Потому что я люблю не ген продюсера канала, не его владельца очмо на «Жигулях»?» «И куда мне девать это кольцо?» «Спрячь. Будем считать, что мы обручились. А если все же нам суждено быть вместе, вот тогда ты мне подаришь это кольцо, и я с наслаждением буду его носить». «Кстати, неплохая экономия». «О, да. И что, я вообще ничего не могу тебе подарить? Совсем? Ну, почему же?» Подари мне махровый халат». «Махровый халат?» страшно удивился Кузьмин. «Ну да, а то из душа тут не в чем выйти. Кстати, и себе купи тоже. На нашем острове остро не хватает халатов и хороших полотенец». «Будет сделано, моя госпожа. Ты уже думаешь идти в душ? Я тебя еще не пущу. Знаешь, в ранней юности я тоже в Питере». Встретил свою первую любовь. Мне тогда совсем нечего было ей предложить. Но она только смеялась и говорила, что любовь не нуждается в подарках. А больше я таких не встречал. И вот нашлась еще такая. Но имей в виду, я всегда, подчеркиваю, всегда добиваюсь своей цели. А у меня цель сейчас — жениться на тебе и стареть рядом с тобой. И еще я хочу ребенка от тебя, а лучше двоих. Запомни, это моя программа «Минимум». И никакой муж мне не помешает. И я прекрасно умею ладить с детьми. Твоя Аська еще души во мне чаять не будет. Обещаю». Когда Наташа вернулась домой, Артур был вдребезгепьян. «Что стряслось? С чего это ты так надрался?» Да, встретил тут одного старого знакомого. Вот мы с ним и накатили. Лапка, а ты где была? Я ж тебе говорила, у профессорши. А, да, я что-то устал. Пойду спать. Только ляг в васькиной комнате. Ненавижу, когда ты такой пьяный. Да? Ну и ладно. Мне больно-то и хотелось. Слава богу, подумала Наташа. А ведь Глеб своего добьется. А хочу ли я быть его женой? Наверное, хочу. Я люблю его. Но, Боже, что придется преодолеть? Может, мне лучше уйти с канала, чтобы обо мне все забыли? Но я не хочу. Я люблю эту работу. Я даже мечтать о такой не смела. И ведь у меня получается. Нет, только не это. И Глеб вовсе не хочет, чтобы я была просто женой. Фу, даже думать не хочу. Я буду работать. И вообще, зачем загадывать? Я буду работать, буду встречаться с Глебом, буду наслаждаться тем, что подкидывает мне жизнь. А она — жизнь. Сама все расставит по своим местам. Позвонила мама. «Алло, мамочка, как вы там?» «Ой, Натик, я не очень поздно». «Нет, мамочка, у вас все хорошо?» «У нас, да». «А ты можешь сейчас говорить? Артур рядом?» «Нет, он спит». «Что случилось?» «Я просто ждала, чтобы Аська уснула». «Деточка, как там твой кузьмина Все продолжается?» «Да, продолжается». «Ох, Натик, и что? Это прямо любовь-любовь?» «Да, мамуля, именно так. Он тебе еще предложение не делал?» «Ну почему же?» «Господи, помилуй!» «И что?» «Пока ничего. Я сказала, что надо повременить, узнать друг друга получше. И слава Богу! Значит, ты не вовсе голову потеряла. А может, еще все и рассосется. А ты в Испанию-то поедешь?» «Обязательно. У нас уже билеты на 2 июля. За Аськой приедет Артур. У меня не получится». «Жаль, конечно». Но Аська обрадуется. Она скучает по отцу. Ох, как страшно. Что же будет?